Да и в плане юридическом и предприятии совершенно частное. Как-то читалось бы это старыми со времен Твардовского подписчиками нового мира. Обратная связь, в основном через розу в Севдну, работала четко. Осмотрительный Залыгин никогда больше не поминал о моих предложениях. В его голове зрел другой план преемства. Связано это было с приходом в отдел публицистики Юрия Кублановского. До него публицистикой заведовал как я уже упоминал, Серёжа Николаев, про которого не могу сказать ни хорошего, ни дурного. Прежде я с ним не работал, теперь же в те несколько месяцев, что он числился при мне в редакции, видел его чрезвычайно редко. Почти всю издательскую нагрузку в эти месяцы вёз на себе тихонько чертыхая Сергей Иванович Ларин. Появляясь раз в две-три недели под хмельком, Николаев в буфете кидался целовать руку Роднянской, та его обожала. Впрочем, к нему благоволили многие». И в первую очередь добросердечные розы Всевдна, вошедшие даже в секретные переговоры с Сережиной бабушкой и врачами-наркологами. Благодаря ей-то он продержался на работе так долго, но это не могло длиться бесконечно. Кублановский возник внезапно. Залыгин, зная мое неравнодушие к отделу публицистики и то, что именно из-за материалов этого дела возникали у меня самые острые стычки с сотрудниками, даже не счел нужным со мной посоветоваться. Просто заглянул ко мне однажды и сказал, «Николаев ушел, мы берем другого. Кого?» Кублановского. О Кублановском я мало что знал и никогда его не видел. Спросил, но ведь он поэт, не только он и статьи пишет. Новый редактор отдела публицистики оказался на редкость покладистым. Читая публицистические заметки Кублановского или того его гражданскую и лирику, можно вообразить человека принципиального, твердого и непримиримого. В жизни все было несколько иначе. Статьи, которые поступали теперь из отдела, чаще всего были никакими. Меня они не возмущали, но и не радовали. Теперь уж возникал, бывал, и Василевский. Приносил ко мне прочитанные материалы, а он читал первым, наставил, чтобы я отклонил их своей властью. Если я с ним не соглашался, шел с тем же к Залыгину. Подкалывал к рукписям Двусмысленные записочки. Я подписал, но я бы это в литературном журнале «Новый мир» не печатал. Когда я с Василевским соглашался, бывало и такое, Кублановский спокойно забирал выборкванный материал и заменял его другим. Залыгина такая бесхребетность главного публициста очень скоро начала раздражать. Он сам привык все печатать с боем и той же боевицы ждал от сотрудников. С меня же на первых порах было довольно и того, что испарились объемистые, будто под копирку писанные опусы, не слишком грамотных младоконсерваторов. Кублановский часто бывал в провинции, видел жизнь, это выгодно отличало его от асфальтовых мальчиков из тогдашней газеты «Сегодня». Ведь за всеми политическими тусовками никто не думает о конкретном человеке во крови и плоти об атмосфере, способной реанимировать добросовестного гражданина, семьянина, работника, уважающего из себя Отечества, идет почти тотальная пропаганда социальных и эстетических представлений, чуждых нам столь же, сколи коммунистические и тоже для нас губительных, писал он в статье, напечатанной в первом номере Нового мира за 1996 год. Призыв Кублановского ощущать себя просто русскими в России мне был близок. Иные акцентируемые тезисы и оппозиции, впрочем, казались чересчур огрубленными. И еще. С появлением нового заведующего в журнал косяком пошли Анатолий Гришневиков, депутат Госдумы, у которого Кублановский числился в помощниках, Марк фейген депутат Госдумы, Александр Паникин, богатый предприниматель, а далее на очереди предводитель Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин, близкие к власти профессор Зубов и другие. Все писатели не ахти, но в новорусской иерархии люди не последние по определению самого Кублановского истеблишмент. Вот за них-то хлопотал более энергично. В той же новомирской статье Кублановский жаловался. Когда после семи мигрантских лет, еще в конце 1989 года, Я первый раз приехал в Москву, на эмигрантов был большой спрос, телефон надрывался, интервью, у текст рвали из рук. Но стоило мне только заикнуться о необходимости выработки общественного идеала, имеющего традиционную родословную, как у огонька, московских новостей и прочих флагманов перестройки. Руки отсохли, никто не захотел это печатать» и язык инстинктивно начинал прилипать к гортани при первом упоминании о национальном самосознании и традиционном патриотизме Ведь это и было главной причиной неприятия его большинством новомирской публики в либеральных кругах кублановского числи патриотам державникам оппозиционность ельцинскому режиму конечно не добавляла им очков Роднянская то и дело поминала любезного ей Николаева, обидно стави его Кублановскому в пример. Но это с одной стороны, а с другой. Как и прежде, навязывала отделы своих авторов, пыталась влиять на политику, интриговала. Позже Кублановский признавался. Меня с самого начала предупредили, в редакции есть красные, имели в виду вас. Такую репутацию испортить трудно. Поэтому я продолжал следовать в работе с отделом здравому смыслу и заранее заведенному порядку. С чем был согласен, соглашался, что можно было поправить, поправлял, но иногда приходилось заявлять твердое и аргументированное несогласие. Так случилось с статьей эмигранта Ашерова, в которой сам Кублановский написал восторженное предисловие. Цитирую вам мой письменный отзыв. Автор категорически против либеральных ценностей, но двумя руками за капитализм. Но сегодня известна лишь одна форма капитализма без либеральных ценностей — это фашизм. Автор проповедует христианство. Только священное писание с его пониманием человеческой природы, назначение мужчины и женщины, назначение семьи и так далее, дает цельную и непровержимую концепцию брака. И тут же в качестве образца семейного воспитания приводит мусульманские страны, Японию и других язычников. После этого непонятно, какого бога Ашеров рекомендует упомянуть в Российской Конституции. В статьях Ашерова, по сути здесь две разных статьи, есть дельные рассуждения о воспитании, образовании, надо либо вычленить их из пропагандистской шелухи, тщательно отредактировав, либо отправить это в редакционную почту, оговорившись, что редакция не во всем разделяет точку зрения автора. Да и как мы можем разделять, например, нападки Ашерова, эмигрант из России на американские профсоюзы? Или призывы сворачивать в США все социальные и государственные программы? Если же переносить эту стереотипную праворадикальную пропаганду на российскую действительность, картина окажется еще более странной. Наши социальные расходы и без того свернуты до опасных пределов. После сокращения и правки статья Ашерова все-таки вышла в журнале и сразу заслужила, конечно, одобрительный отклик в сегодня. Кублановский интересовался, что за компания кучкуется возле этой газеты, почему они так на меня взъелись. «Думаю, это связано с их отсроченными видами на новый мир», — отвечал я. «Где-то там есть охотники на кресло главного». «Ну, да неужели такая мелочь может иметь виды?» — отмахивался Кублановский. «А Василевском...» что даже он может, тогда и мысли ни у кого не было. Что-то Кублановский попробовал в первые дни работы сказать на редколлегии о журнале. кого -то в чем-то упрекнуть, и даже Залыгин после морщился, неудачно выступил. Зачем поднимать такие мелкие вопросы? Ему явно хотелось сберечь авторитет Кублановского. Он напоказ держал его близко к себе. Частенько подвозил на редакционной машине до дому, благо жили оба в и однажды, обсуждая со мной... Перспективы оголившегося отдела прозы бросил вскользь. Со временем я возьму туда жену Кублановского, она редактор. А в другой раз еще откровение. Кублановского надо приблизить ко мне. Я сделаю его заместителем. Два заместителя — это нормально. По какому-то поводу я обмолвился об этом Василевскому. Неужели это дерьмо вырвалось от того? Прикусил язык, но вопрос был понятен. Неужели Кублановскому светит место главного? И сразу же началась целенаправленная агитация против Кублановского. Иногда, зайдя ко мне, Василевский извлекал из-за спины газету «Завтра». Кублановский у них напечатался. И все, без комментариев. Или всучивал мне свои разносные отзывы на новомирские статьи Кублановского, упирая на те особенности, которые, по мнению Василевского, должны были и меня в этих текстах задевать это ведь не просто дневник какого-то гнипесателя этот писатель работает в журнале заведующим отделом публицистики и все это знают поэтому многие политические оценки определения язык должны быть более взвешенными и точными